Глава 30 «Не понимаю», – произнесла Магда, – «какую истину вы увидели?» Некоторое время только потрескивание свечей нарушало тишину комнаты. Кошка тихонько сидела на задних лапах, будто желая услышать, что ответит Исидора. «Я увидела там Джоэла». Наконец произнесла Исидора. Точнее, его дух. Какое же это было облегчение, видеть, что свет его души обрел покой. Магда, обнимая Исидору, сжала ее плечо. Она не хотела показаться подозрительной или недоверчивой. Но ей было трудно представить то, о чем говорит Исидора. Как же это возможно? В загробном мире миллионы и миллионы душ. Ведь души всех когда-либо живших находятся там. Как вы смогли сразу заметить в этой массе того, кого искали? Это довольно трудно объяснить. и Исидора ненадолго погрузилась в размышления, нахмурившись и задумчиво склонив голову. Помните, как придя на собрание в замке, где сотни и сотни людей, вы всегда могли сразу заметить бараха, различить его среди этой толпы». Магда печально улыбнулась при этом воспоминании. «По правде сказать, припоминаю такое. Это нечто подобное. Конечно, не совсем, но это единственный понятный вам пример, который я смогла придумать. В загробном мире все происходит не так, как здесь. Время, расстояние, количество – все там совершенно иное». «Как будто те правила, к которым вы привыкли, там работают по-другому». барах побывал в загробном мире», – задумчиво сказала Магда, – «как раз перед тем, как покончить с собой». Она задавалась вопросом, каково ему было, что он видел и как это могло повлиять на него. говорящая с духами проникает в подземный мир не так». Исидора сочувственно сжала руку Магды. Барах был чрезвычайно могущественным волшебником. Он пересекал мир мертвых. У нас нет такой силы, и мы не рискуем погружаться в другой мир. Говорящая с духами просто раздвигает завесу, чтобы на мгновение заглянуть за нее, вместо того, чтобы отправиться туда, как Барах. Говорящая с духами особым способом Взывает к своему дару. Посредством заклинаний мы призываем силы, магии превращения и магии ущерба, необходимые для выполнения конкретной задачи. Барах был в подземном мире, а мы лишь заглянули в окно. «Понимаю», – сказала Магда, – «что вы увидели в том окне? В этом бурлящем котле магии, в центре урагана силы, все происходит мгновенно. Но это мгновение кажется вечностью. В тот ужасный миг я увидела истину. Какая истина так вас напугала? Исидора прикусила нижнюю губу, собираясь с духом. Остальных погибших жителей Гранденгарда там не было. Магда нахмурилась и придвинулась к девушке, не совсем уверенная, что правильно ее поняла. Вы имеете в виду, что не смогли их найти? Из-за бесконечности загробного мира вы не смогли убедиться, что они в безопасности и покое, как Джаэл. Исидора решительно покачала головой. Нет, я имею в виду, что их там не было. Все равно не понимаю, они же умерли. Конечно, они там. Может, вам удалось отыскать Джаэла, как и я могла заметить своего мужа в переполненной людьми комнате, потому что вы сильно беспокоились о нем? «Но с остальными у вас не было такой связи?» «Нет», – сказала Исидора с твердой уверенностью. «Именно эту истину я увидела в то мгновение. Увидела, что их душ нет в вечности мира мертвых. Эти души, духи, называйте как хотите, были не в подземном мире. Тогда где же?» «Не знаю», – ответила Исидора. «Я ищу их с того дня» но до сих пор не отыскала. Знаю лишь, что духи людей Гранденгарда, чьи тела были забраны, находятся не в мире мертвых, так же, как и души других увезенных тел». Тишина казалась удушающей. Магде пришлось напомнить себе, что нужно дышать. «Как могут мертвые?» Наконец спросила она. «Не находиться в мире мертвых? Как это возможно?»